не соответствует их стандартам, или потому что они опровергают сложившиеся системы аргументации, как это имело место в случае устной передачи преданий, считавшейся недостоверной. И хотя сегодня интерес к гипотезе о палеоконтакте проявляет значительно больше ученых, чем прежде, этот показатель вскоре придет к норме. И тот факт, что обращение к основным постулатам гипотезы о палеоконтакте уже не вызывает страха и неприятия, является, на мой взгляд, весьма показательным. Мифы об Ацтекском ковчеге. Культурно-исторический фон и перспективы поисков. Рудольф Экхарт У мифологических истоков ацтекской культуры сохранилось предание о сотворении мира, своего рода генезис, бога Уицилла Почтли. Испанский францисканский монах и хронист Бернардино де Сахагун побывавший в новом свете 10 лет спустя после Эрнандо Кортеса, описывал этого бога в таких выражениях. Как рассказывают старые люди, Уицила Почли, которого мексиканцы весьма почитают, вел свое происхождение и родословную родословное Скоатепека, Змеиной горы находившаяся где-то в районе Толана в Мексике. Однажды туда в гости к нему явилась некая женщина по имени Котликуэ, мать Сензо Нуи Цауа, и ее старшая сестра по имени Койок Сау. И Котли служила там Богу, расчищала земли и тщательно выметала все лишнее. Так она служила Богу на Змеиной горе. И вот однажды, когда Котли Куэ расчищала землю, на нее спустилось перышко, похожее на комочек. Котли Куэ мигом схватила его и спрятала себе в лоно. Покончив с уборкой и расчисткой земли, она захотела взять перышко, которое спрятала себе в лоно, но его больше не было. После этого Котли сделалось сделалась беременной. Согласно другой версии мифа, она проглотила изумруд, тоже забеременела, и родила у ицелопочтли. Оба варианта мифа сегодня ассоциируются с искусственным оплодотворением. В то же время надо признать, что мексиканская мифология является крайне сложной и трудной для интерпретации. Так, из различных этноисторических источников мы знаем, как бог Уицила Почтли в полном вооружении появился на свет из утробы Котли Куэ и вступил в битву со своей сестрой Коэль и своими братьями, которых насчитывалось немного много ни мало 400. У Уицила Почтли убил свою собственную сестру, И один из них по имени Точан метнул бирюзовую огненную змею по приказу Уицелопочтли. После этого он расправился с Койшау Койльшауки. Он мигом отрубил ей голову. Голова ее так и осталась на склоне Змеиной горы. Затем он разрубил ее туловище на мелкие части... Ее руки, ноги и туловище были преданы земле в разных местах. Подобной казнью Верховный Бог покарал свою сестру, так как она, как и ее братья, строили козни против самого прицела Почтли и Экоакликуэ, собираясь умертвить их, поскольку необыкновенная беременность их матери не только привела их в ярость, но стала для них стыдом и позором.